139. Отец, чрез малость мою и величие твое, сын мой не малому свидетелем станешь и оставишь свидетельство навека. Не смущайся малостью и несовершенствами своими. Любящее и преданное сердце является мерилом близости. Посмотри кругом. Миллионы людей, кто меня знает, кому близок кто принял учение в сердце и принял его основой жизнь почему разбойника предпочёл книжникам и блудницу фарисеям не мерками человеческими измеряю и определяю ценность человека потому не смущайся несовершенствами своими но смело восходи по тропе ведущей ко мне иди как ог есть очищу сущность твою и приготовлю одежды света и всё нужное дам, дабы знал и видел, что преданностью и любовью побеждаются все препятствия. Матерь твоя, мною поставленная и утверждённая, великое поручение выполняет, и ты ей помощником верным намечен. В напряжении света пройдёт встреча ваша и оставит неизгладимый след в рекордах планеты. Будешь продолжателем моей миссии, будешь охранником света, ею принесённого людям. Будешь охранником сокровенного знания, ею оставляемого для будущего. Сын моей матери наследство предназначен принять. Слитый в понимании Владыки и любовью к нему соединённый, будете вы исполнителями моей воли. Воли свои в едином стремлении к утверждению воли моей объединив. Готовлю обоих для уявления заключительного завершающего подвига и её земного. Велик твой потенциал духа, ещё никогда в полном объёме в своём на земле не проявившийся при исполнении поручений. И после встречи вашей силу его увидишь. и утверждишь в делах. Свет мой в свете твоем величие свое оявит. Светом моим будешь творить людей. Преображение огненное у дел твой, данный тебе для утверждения внесения света, владыки. Так в малости своей величие мой явишь, и малость твоя станет носительницей жемчужины света. Среди миллионов будешь один. облечённый доверием высшим доверил, говорить имени моим и от имени его и дела поручение имени моим вешить будешь когда тьма не виден свет но когда свет мой сойдёт на тебя и преобразит ауру твою и наполнит всё существо твоё энергиями огненными и исчезнет тьма и свет будет вокруг И малое станет великим. Не малостью зерна измеряется будущее древо, но качествами невидимыми в нём заключёнными. А ты мой, от луча моего и свет моего рождённый на туманной заре человечества, великий, полный тайной узы от отца к сыну и сына к отцу. В свете моём победителем будешь оявлен. Что же еще сказать тебе во тьме предрассветной перед великим приходом, сын мой? Слово владыки ручательством будущего твоего остается, как свидетельство непреложности. Посылаю лучи счастья, посылаю мысли звездного света, посылаю любовь и заботу. Помни, на что или на кого положишь печать духа твоего, получить силу благословения моего. И дела, и люди, и обстоятельства, даю власть в орбиту луча моего вовлекать условия нужные и людей. Силу и исполнение утверждением воли твоей дам. Волю Архата огнем на укреплю. Тебя отвергающие меня не приемлют. Тебе ударно носящий мне наносит. Яра охраню тебя на всех путях твоих. Прими в тайне и в молчании дары владыки. Да будет всё по слову моему. Я сказал.